преследует немедленное удовлетворение, будь то решение кроссворда, вкусный обед или прогулка по живописной местности. Единственный их след — приятные воспоминания. Подлинный смысл придает жизни лишь отдаленная возвышенная цель. Она непременно должна иметь две особенности. Первое требовать упорного труда, иначе цель не будет способствовать самовыражению. Вторая, Плоды этого труда должны быть не мимолетными, а непрерывно накапливаться в течение жизни, иначе цель не была бы отдаленной. Отдаленная цели устраняет мучительные, ведущие к дистрессу сомнения при выборе и совершении поступков. Наличие ближайших и отдаленных целей — логическим предопределяет существование конечной цели человеческого бытия. Согласно Селье, эта цель выражается в наиболее полном раскрытии человеком своих возможностей, вызывающем чувство уверенности и надежности. Для этого необходимо найти оптимальный для себя уровень стресса и расходовать энергию в таком темпе и направлении, которые бы соответствовали особенностям человека. Вместе с тем, чтобы избежать постоянного дистресса, разочарования и неудач, не нужно браться за непосильные задачи. У каждого есть свой потолок. Для одних он близок к максимуму, для других — к минимуму человеческих возможностей. Но в рамках своих данных надо сделать все, на что мы способны, стремиться к высшему мастерству. Достижение высокого мастерства – прекрасная цель, к тому же она приносит расположение, уважение и любовь окружающих, а это единственное реальное наше приобретение, которое навсегда остается с нами. То, чему человек научается, остается с ним при любых условиях, остается и заслуженное уважение со стороны коллектива, общества. Теория стресса позволяет сформулировать несколько общих положений, применимых к психогигиене поведения. Многие распространенные болезни психогенного происхождения могут быть результатом того, что человек взвалил на себя непосильную ношу. Вместо лечения здесь нередко бывает можно помочь самому себе более действенным путем, а именно выяснить, что послужило фактором дистресса напряженные отношения в семье, на работе или просто чрезмерное желание всегда быть правым. Наиболее действенный и приятный стиль поведения уметь сочетать интересы личности и меньшинства с интересами большинства. Для поддержания формы нужно упражнять ум и тело. Бездеятельность закрывает все пути для реализации врожденного стремления твориться, созидать и вызывает дистресс бесцельности существования. Упорная работа ради того, к чему стремится человек, не приносит вреда. Стресс неудач и рухнувших надежд особенно вреден. Абсолютное совершенство невозможно, но в каждом виде достижения есть своя вершина, и необходимо стремиться к ней. Подлинная радость, — пишется Илье, простота жизненного уклада. Избегая всего нарочитого, показного и вычурно усложненного, человек заслужит уважение и любовь. Напыщенная искусственность вызывает лишь неприязнь. Постоянное сосредоточение внимания на светлых сторонах жизни и на действиях, которые могут улучшить положение, — Не только сохраняет здоровье, но и способствует успеху. Ничто не обескураживает больше, чем неудача. Ничто не ободряет больше, чем успех. Наука об исцелении души есть философия. Но помощь ее приходит не извне, как помощь против телесных болезней. Нет, мы сами должны пустить в дело все силы и средства, чтобы исцелить себя самим. Цицерон. Преодоление критических ситуаций Психология не может получить своего должного развития, формируясь лишь в стенах лабораторий.